2.16. Официально возможность выхода существ из пространственных аномалий исключалась. Этой точки зрения придерживались как политики, так и многочисленные ученые из разных стран. Понятно, что главной причиной подобному была не какая-то безалаберность, а банальное желание защитить население от паники и сохранить порядок в мире. Когда в холле торгового центра появился незнакомый человек в маске, который стал кричать и произвел выстрел, многие люди встревожились. В следующий момент он внезапно исчез, а спустя несколько мгновений вход для персонала внезапно вырвало, и на обозрение толпы вырвалось какое-то существо, больше всего напоминавшее динозавров из роликов о дикой природе юрского периода. Внезапно увидев перед собой множество живых существ, монстр притормозил. Казалось, он и сам испугался неожиданного появления такого большого количества живых созданий. Люди, увидев странное существо, начали обсуждать и показывать на него пальцами. Кто-то достал телефона, чтобы запечатлеть и выложить ролик, посчитав, что стал свидетелем какой-то промо -акции. И тут костяные пластины монстра начали посверкивать золотыми искрами, привлекая взгляды зевак. «Сейчас ударят!» Понял Артем, который к этому моменту сменил позицию, держась от твари на расстоянии. Яркая золотая вспышка ударила расфокусированным лучом новой прямо в центр толпы. Миг всепоглощающего, слепящего света и нарядный холл торгового центра превратился в обугленный ад. Первые ряды, получив смертельную дозу сжигающего навыка, упали беззвучно, не успев и вскрикнуть. Люди, спавшиеся благодаря расстоянию и неосознанной жертве неудачников, Стремительно отхлынули назад, напуганные, но еще не осознавшие всего ужаса произошедшего. Помещение мгновенно заполнилось какофонии криков, стонов плача и огонь умирающих. Обезумевшим потоком толпа хлынула в разные стороны, стремясь поскорее покинуть этот пылающий ад. Многие, лишь частично пораженные лучом, завывая от страданий, зовя на помощь, рухнули на пол. Тех, кому не повезло оказаться на пути движения толпы, в миг затоптали насмерть. Отаковавший зверь не стал бить повторно или гнаться за ранеными. Выйдя в холл, он начал по-хозяйски сгребать обугленные тела в кучу. Удовлетворенное уручание хищника говорило об его планах само за себя. Из прохода появился еще один монстр, а за ним и третий. Второй вылезший также заинтересовался добычей. Но стоило ему подойти, как сородич с рыком оттолкнул его, обозначая свою собственность. К этому моменту из прохода вылезли остальные хищники. Самый первый приступил к трапезе, с тошнотворным треском отрывокуски плоти оттел людей и закидывая их в пасть. Артема замутило от наблюдения этой картины. Остальные четверо разделились в поисках собственной добычи. Двое по лестницам полезли на верхние этажи, где все еще хватало людей. Еще пара тварей направились к выходам из здания, откуда доносились панические крики образовавшейся давки. Увидев, что хищников стало больше, а несколько зверей так и вовсе направляются к ним, люди просто обезумели. Артем видел, как толпа топчет на смерть стариков и детей, оказавшихся на полу. Обнаружились игроки. Один человек, явно из начинающих, атаковал зверей явлением фаербола, возможно, таким образом, стараясь отвлечь и тем самым выиграть лишнее время. Получилось у него лишь на несколько секунд. Монстр, в который летел навык, мгновенно среагировал. Костяные пластины на корпусе знакомым образом вспыхнули, образуя некую защиту, которая поглотила снаряд. Его сородич взглядом проследил источник угрозы и немедленно нанес удар. Сверкнули золотые искры, концентрируясь ближе к пасти. В этот раз атака прошла с концентрированным лучом. Навок прошил стену, не заметив препятствий, и мгновенно настиг человека, буквально в голову и часть плеча. Бездыханное тело упало на паркет торгового центра. Видя это, компания с трёх молодых людей, со значками официально зарегистрированных сверхов, мгновенно умерила свои воинственные планы. Развернувшись, те бросились к выходам, где паникующие люди образовали пробку, застопорив движение. Один из них направил руку в сторону прохода, и мощный удар, похожий на кинетическую волну, буквально разметал тело, образуя свободный выход. Те, кому не повезло попасть под удар, теперь лежали неподвижными, изломанными куклами. Вперед вышли игроки явно силового типа. Расшвыривая мешающих людей, группа в спешке покинула здание. Вслед за ними потянулись и те, кто еще был способен передвигаться. Вспышка. Новая атака, расфокусированным золотым светом, прошлась по неуспевшему идти. Как афонию шума в торговом центре врезалась очередная волна агонии и страданий. С верхних этажей также сверкнули блики активации испеляющих навыков. Твари разделились. Двое бышевали наверху, другая пара их сородичей собирала жатву на выходе. И только один, самый первый, продолжал с довольным уручанием пожарать тела своих жертв. Артём собрался, изгоняя из сознания мешающие мысли. Это была возможность. Несмотря на все происходящее, не стоило забывать о своих целях. Если он хочет стать сильнее, чтобы не стать очередной жертвой экспансии системы, ему надо бороться, невзирая на обстоятельства. Еще раз проверив обстановку и убедившись, что сородичи удалились от его цели, парень начал подбираться к хищнику. Тот не реагировал на приближение, видимо, не имеющий органов восприятия, способных идентифицировать маскировку. Вспомнив, куда так Теннет при добивании, Он подловил момент, когда порыкивающий отсытный трапезы зверь опустит морду, чтобы оторвать очередной кусок мяса, после чего рванул вперед, максимально ускоряясь. Психог теперь хватили шею, рассекая уязвимое место буквально до позвоночника. От неожиданности монстр всхрюкнул, до весь едой. Счет времени пошел на долю секунды. Используя инерцию, Артем упал на спину, проскальзывая по керамической плитке под звери. Очень вовремя, еще не создав источника атаки, Тело монстра ярко вспыхнуло золотом, нанося удар. Слабый, но зато расфокусированный во все стороны. Он бы испепелил молодого человека на такой короткой дистанции. Уйдя от первой самой сильной ответной атаки, он не стал терять драгоценные секунды, сразу используя смещение пространства, чтобы его случайно не затоптал под ранок. Удаляясь в ближайшее укрытие, Артем понял, что по нему все же мазнуло излучением. Иначе как объяснить резкую боль в висках и быстро утекающую ментальную энергию? Скрывшись за углом очередного коридора, уходящего в вглубь помещения для персонала, он выглянул, дабы проследить за противником. Тот потерял рассудок и бесновался, то и дело вспыхивая солнечной звездой. Удобство механики атрибута этих существ впечатляло. Они могли атаковать как единым лучом, пробивая бронированных противников, так и широким потоком, поражая толпу. Мало того, им же звери защищались, напитывая костяные пластины, которые сдерживали чужие атаки, и могли излучать и разрушительную энергию вовне. Сжигающее воздействие очень походило на атаки баст, но было, вероятно, на более высокой ступени развития. Артем не стал рисковать, используя пространственный щит. Тот вряд ли помог бы от сверх раскаленного потока и горячего воздуха. Пока он оценивал навыки боссов осколка, подранок начал выдыхаться. Распыление энергии и потеря крови с глубокого разреза на шее сделали свое дело. Зверь начал уставать. В какой-то момент тот не выдержал и упал на живот, тяжело дыша. Кровотечение прекратилось, но система не спешила начислять уровни за убийство. Похоже, перерезанной до позвоночника глотки не хватило. Тварь была уж больно живучей. Проверив обстановку, он выяснил, что сородичи босса ни в малейшей степени не заинтересованы проблемами собрата. Обе пары, действуя сообща, подавили любое сопротивление и собрали жату среди мирных жителей. Сейчас и на верхних этажах, и на нижних – Хищники пожирали тела убитых жертв. В воздухе витала тошнотворная смесь из запахов запеченного мяса, сгоревших волос и чадящего пластика. Артема поташнивало. Собравшись с мыслями, он сконцентрировал внимание на подранке. Тот затих, войдя в аналог целительного сна. Ингрок не собирался позволить ему оттуда выйти. Снова использовав пространственный покров, он быстро приблизился и атаковал в неподвижную голову, нанеся пси удар прямо в глаз. Навык прошел черепную коробку и поразил мозг. Тело хищников вздрогнуло, дернувшись последний раз в жизни. «Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы получили уровень!» «Три уровня!» Артем был удовлетворён результатом. Восстановив маскировку, он стал ожидать, когда воплотится добыча, заодно проверяя обстановку ощущением пространства. Твари, если ощутили смерть собрата, то никак не проявили волнения. Лучевые атаки обоих монстров собрали много жертв, тела которых, повинуясь странному инстинкту, звери собирали в куче и только после этого начинали пожирать. Действовали при этом сообща. Их поведение походило на взаимодействие самца и самки. Как и хищники в природе, добыв достаточно пропитания, они игнорировали оставшуюся двуногую дичь. Выжившие люди из тех, кто посмелее, сейчас спускались по лестнице вдоль стенок, обходя пирующих зверей, и убегали на улицу. Произошедшее сегодня они запомнят на всю жизнь. Артем оглянулся по сторонам. Обстановка была инфернальной. Стены, потолок и разные рекламные баннеры обуглились и чадили едким дымком. Только чудом не начался пожар. Везде глаз натыкался на человеческие жертвы произошедшего. Кто-то получил смертельные ожоги, а кого-то просто задавила паникующая толпа. Таковым был итог контакта человечества с внеземной формой жизни. Молодой человек едва справился с рвотным рефлексом, впечатленный зрелищем. Спас некоторый опыт, уже успевший накопиться за последние недели. Стараясь больше не задерживать внимание на погибших и держать сознание защищенным от эмоций, он отвлекал себя раздумиями о планах. С переходом системы на Землю подобные трагедии скоро могут стать обыденностью. Следовало привыкать. Подхватив, наконец, появившуюся добычу, он с удовлетворением отметил присутствующий там далеко. Отлично, главная миссия выполнена. Задание Китаева осуществилось само собой, даже чересчур. Артем был уверен, что тот не станет сильно расстраиваться от произошедшей трагедии, повлюкшей за собой многочисленные жертвы, но использует это событие на максимум, чтобы ударить по репутации своего конкурента. Парень изучил ощущением пространства оставшуюся четверку тварей. Те продолжали держаться вместе, а потому желание атаковать не вызывали совершенно. Да и запасы ментальной энергии не безграничны. Выглянув на улицу через ближайшее окно, он увидел, как вокруг здания торгового центра начинает собираться толпа людей. Многие были ранены и лежали без сознания, представителей власти и медпомощи еще не было. Но это и неудивительно. С момента атаки зверей прошли считанные минуты. Артем двинулся обратно к пространственному переходу. К сожалению, надежды на добычу с погибшей группы зачистки не оправдались. Кого-то из них сожрали целиком, а те, что остались выжгли золотыми лучами до головешек. Только пробитые водопроводные трубы спасли от возникновения пожара. Оперативник, что некоторое время оборонялся с помощью неизвестного атрибута защитного типа, оказался буквально вплавлен в поло. Его навык, укрывавший от прямых атак, не смог спасти от многократно повысившейся температуры окружающей среды. Про высошников можно было и не упоминать. Для всех братская могила овы добыча системы, семена и явления сами по себе не отличались большой прочностью и быстро разрушились под атаками лучей. Уцелели только два клинка лидера группы, что тот хоронил в запличном рюкзаке. Удивительно, военный имел системное оружие. Легкий клинок для бойца ловкостного типа. Парное оружие. Слабая способность к пробиванию брони компенсируется возможностью быстро и точно атаковать. Эти пойдут за неплохие деньги на Оксона. Убрав пространственный карман, он задумался, как власти будут бороться с оставшимися четырьмя монстрами, если те не вернутся в аномалию. А они явно не демонстрировали желания туда возвращаться. Отправить других игроков? Но он приходил только этот вариант. В противном случае понадобится разработка и реализация войсковой операции, не иначе. И то совершенно неизвестно, насколько эффективно хищники будут защищаться от земного оружия. В осколке тварь убили тоже без использования навыков. Но там была подготовлена засада в идеальных условиях. Закончив со осмотром, отметил, что среди останков не нашел тихушника под ником Сатора. Если кто и смог сбежать, то только он. Впрочем, неважно. Парень перевел взгляд на пространственный переход. После произошедшего этому осколку наверняка уделят повышенное внимание, поэтому сейчас неплохо звучит вариант исследовать его. Да и боссы покинули свои посты. Проверив безопасность на той стороне, он вошел в портал. Внутри ничего особенно не изменилось. Разве что твари царапали стены, да потоптали мебель. Не тратя времени, он сразу двинулся в первую узловую башню. Миновав мини крупные постройки, прошел кафедру, где по-прежнему валялся труп самого первого убитого зверя, и оказался в зале с золотым кристаллом. После разрушения тот утратил всё своё великолепие и теперь походил на выцветший осколок. Обойдя две следующие башни, он увидел точно такую же картину погаших безжизненных накопителей. Похожий сложный артефакт нуждался в грамотном подходе. Непростая энергетическая система из шести источников требовала квалифицированного специалиста для деактивации перед изъятием накопителя. Внезапная потеря контакта с одним звеном цепи перегрузила все остальные, что привело к ее разрушению. Именно к такому выводу пришел Артём. Не тратя времени на многочисленные переходы в соседние помещения и башни, он направился к коридору в центральную. Молодого человека не отпускало любопытство по поводу ее содержимого. Уже приближаясь к узловой башне, ведущей в центральный дворец, он напрягся. Впереди ощущались люди. Чёрт! Совсем всем произошедшим он начисто забыл, что осколок сквозной. Максимально сконцентрировавшись на маскировке и бесшумном передвижении, он заглянул в зал башни. Прямо у перехода, заняв позиции, чтобы использовать углы в качестве прикрытия, находились люди. Четыре человека смотрели в переход и о чем то переговаривались. Один контролировал тыло. Подойдя чуть ближе, Артём услышал иностранную речь. Говорили на повышенных тонах, игроки о чем то спорили. Опыта идентифицировать язык не хватало, но смысл легко угадывался. Мнения напарников разделились по вопросу дальнейшего следования в центр осколка. Понять их опасения было нетрудно. Центр сквозного осколка, помимо монстров, нес в себе реальную опасность нападения алчных игроков. Причем с любой стороны, хотя нельзя исключать, что эти люди знали нечто недоступное Артему. Наконец, взял слово «человек», судя по командному голосу, являвшийся командиром. После его короткой фразы одни опарники одобрительно кивнули, а двое других, наоборот, нахмурились, но больше спорить никто не стал. Группа возобновила движение по широкому коридору в центр. Артем следовал за ними, рассматривая людей. Все были одеты в камуфляж. У командира, идущего впереди, торс был защищен системной металлической броней. Одно из самых дешевых, тем не менее о некотором достатке игроков это говорило. Парень перевел взгляд на остальных. По каким-то отдельным признакам, улавливаемым подсознанием, приходила уверенность, что группа состоит из бывших гражданских. Отряд двинулся по широкому коридору, приближаясь к центральному дворцу. Чем ближе подходили, тем больше в глаза бросался тревожащий признак. Камень начал темнеть и обугливаться. Заметили изменения игроки, изрядно заволновавшись. Тем не менее, никто не сказал ни слова. Помимо опасений, все испытывали как любопытство, так и жажду наживы. Наконец, группа и Артем вместе с ними миновали угловой поворот, получив возможность увидеть первый этаж дворца. Зрелище впечатляло. Роскошные залы были выжены дотла и разрушены. Когда-то здесь бушевало пламя такой силы, что раскрошился и потек камень стен. Не сохранились ни чудесная мебель, ни богатая отделка, только чёрное, обугленное нутро дворца. А сверху чистым золотом мерцали магические руны, предупреждая странника о близости смертельной опасности. Впечатлённая видом, группа остановилась. Артем замер с ними вместе. Он тоже сомневался, следовать ему вперед или повернуть обратно.